Глава 9. Мужчины и женщины медленно шли вперёд, преодолевая перекрывающую щель деревянную заставу, совсем невысокую по сравнению с защитной стеной любого из ближайших городов, крошечную, маленький камень, который люди обоих королевств так и не смогли преодолеть. Ходили рядом, сражались с монстрами на своей собственной земле и даже стояли перед этой заставой, желая взять её штурмом. Но всё это было тщетно. Никто из них так не смог пройти сквозь эти ворота на своих собственных ногах. Вступая в глубь, эти двое были первыми из людей, кто смог сюда войти с тех пор, как люди выработали недра местных шахт практически досуха и ушли, бросив эти земли. Стиснув кулаки и набрав воздуха в грудь, мужчина очень хотел увидеть, что же лежит там за этой стеной. Пусть он никогда раньше тут не был и не мог понять все изменения, произошедшие с этим местом под влиянием этих странных гоблинов, но ему все еще было очень интересно просто на это посмотреть. «Эм...» — протянул он, неуверенно обратившись, к идущему впереди гоблину. «А что они делают?» Вопреки его ожиданиям, город за стеной был полон простых соломенных или деревянных хижин. Лишь бегло пробежавшись по деревне, он даже немного расстроился, быстро определив обычную на вид деревню монстров и присущие для них особенности быта. Единственной странностью, которую он отметил поначалу, был чистый воздух и чистая земля. Казалось, что основы гигиены у этих монстров развиты, и для обычных гоблинов это было бы уже невероятно интересным делом, но для этого племени нет. Стоило в эту деревню войти и переключить внимание с домов на самих гоблинов, то он тут же заметил странное оживление где-то впереди. На небольшой площади, покрытой следами от костров, стояло множество сундуков и бочек, выложенных ровным кругом. В самом центре этого круга был расположен большой деревянный волчок, с торчащей из него деревянной веткой, имитирующей стрелку. «Ну?» — глубокомысленно протянул гоблин. обернувшись назад и заметив интерес обоих его спутников. Пойдём посмотрим, хмыкнул он, быстро зашагав к этой площади. Круг из ящиков и бочек действительно был большим. С первого взгляда любой мог бы сказать, что их там точно больше пяти десятков. Гогот монстров доносился из центра деревни, и суматоха там была нешуточная. Множество особей сидело на крышах домов, И все они с пылающими глазами смотрели в центр этой площади, наблюдая, как одинокий гоблин выходит туда под улюлюканье толпы. Крутит волчок и открывает сундук, на который указывает остановившая свое вращение стрелка. «Развлекаемся», — усмехнулся вождь гоблинов, наблюдая, как его спутники рассматривают это представление. «Мы тут недавно один морской народец грабанули. И как оказалось открывать коробки с сокровищами?»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 Как над площадью пронёсся целый хор гоблинских криков и радостных воплей. Крутивший волчок гоблин открыл сундук и вытащил оттуда длинное белое платье. Достаточно простое даже для крестьянина, но глаза этого гоблина тут же засияли радостью, и громко закричав, он тут же ломанулся куда-то в толпу своих собратьев. О, ухмыльнулся вождь этого племени, тоже против внимания на этот шум и сложив на груди руки. "Бризело за сранцу", сказал он, наблюдая, как радостный гоблин подбегает к одной из наблюдающих за этим действием гоблинш и вручает свою добычу ей под всё усиливающееся гогота окружающей толпы. В этот раз этому парню снова что-нибудь перепадёт. "Это растерянно", сказал мужчина рядом с ним и переглянулся со своей дочерью. Услышав это предложение, он сразу хотел тактично отказаться.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 наблюдая, как ее отец выходит в центр этой деревни, гордо выпрямив спину, и как его встречает очень уж громким воплем и овациями, словно он сейчас будет биться с кем-то насмерть. «Хе-хе!» — посмеялся гоблин рядом с ней, а затем повернулся в ее сторону. Находясь под этим взглядом, девушка невольно втянула голову в плечи, а он, казалось, заметив это, еще сильнее улыбаться стал. «Вы все еще так сильно нас боитесь?» Спросил он, пусть и держа на лице улыбку, но абсолютно серьёзным голосом. Открыв рот, девушка хотела тут же ему ответить, но нужных слов в её запасе так и не нашлось. А наблюдая за этим, гоблин снова негромко усмехнулся. "Это нормально", сказал он, наблюдая за растерявшейся девушкой. "Я слышал, что вам пришлось пережить. Думаю, сидеть под водой весь день и половину ночи". Находясь в нашем лесу одной, страхова натерпелись на несколько человеческих жизней вперёд. Вы тоже знаете, когда я вышла, прошептала она, посмотрев на гоблина. Вы специально позволили мне уйти? Вовсе нет, ответил гоблин, цыкнув языком. Я не хотел вас отпускать, ведь тогда у меня бы сильно побавилось проблем. Не входить в ту деревню было вашим решением, и оно было верным. Многозначительно посмотрев на девушку, он отвернулся в сторону и направил взгляд к центру деревни. Вы очень смелая девушка, и достаточно сильная, чтобы встретиться с моим племенем и уйти от нас живой. Вы единственная, кому это удалось, и это целиком и полностью ваша заслуга. Вы по праву можете собой гордиться, и в том, что вы сейчас находитесь здесь, никакой ошибки нет. Почему вы Не ожидая таких слов от этого монстра, девушка просто несколько раз растерянно хлопнула глазами. «Зачем вы мне это говорите?» «Ну?» — многозначительно протянул тот, медленно почесав подбородок. «Кто знает?» «Хе-хе-хе! <сосы> Понос!» «Хе-хе-хе!» <сосы> Беловласый мужчина вышел в центр этой арены и стал в кругу из ящиков и бочек. Сделал шаг в сторону стоящей в центре треугольной основы, схватился за стрелку закрепленного на ней волчка и со всей силы крутанул его в сторону, заставляя эту странную конструкцию крутиться, как юла. Деревянный волчок набрал обороты и стал вертеться, издавая противный свист от трения деревянную основу и под гром оваций жаждущих хлеба и зрелищ гоблинов замер, указав на добротного вида деревянный сундук. Всеми силами, сохраняя достоинство, В этой странной ситуации он подошел к этому сундуку и, схватившись обеими руками за деревянную крышку, резко его распахнул, тут же шарахнувшись назад на несколько шагов, закрыв рукавом половину своего лица. Толпа гоблинов вокруг тут же взорвалась криками. «Проклят!» «Проклят!» Из распахнутого настежь сундука во все стороны Тут же ударил просто мерзкий запах тухлой рыбы. Не зная, что происходит, и всеми силами сдерживая рвоту, мужчина отступил ещё на шаг, думая, каким образом он не почувствовал такой запах ещё до того, как этот сундук открыл. И раздался громкий бас вождя гоблинов, выходящего на эту площадь. Дамы и господа! Затянул он растерев руки в стороны, и медленно закружившись на месте, как заправский шоумен. «Человек открыл ящик Пандоры!» Скинув руку к небу, он медленно опустил ее вниз, держа вытянутым указательный палец и указав им прямо на открытый сундук. «Сектор понос на барабане!» «Хи-хи-хи! Человек тупой!» «Проклят!» Закрывая рукавом свой нос и растерянно озираясь, Несчастный мужчина посмотрел на ухмыляющегося го블ина, утратив последнее достоинство. Что случилось? спросил он, чувствуя, что сгорает от стыда. Да ничего такого, ухмыльнулся вошь тетый голдящей толпы, подходя ближе. Просто вас теперь 3 дня будет понос мучить. Ничего страшного? Эм... выдохнул тот, чуть не подавившись. В смысле? Ну как? ответил гоблин, сделав очень удивлённый вид. Было бы нечестно получать одни награды, да? спросил он с невинным видом. Вам поисло у вас всего лишь понос. Подумаешь, пару раз днище вырвет. Вот если бы вы вытащили облысение, это было бы страшнее. Пусть оно и временное. Облысение? С видом бывало у игрока, гоблин деловито вытянул перед собой руку и загнул на ней один палец. Облысение, боли в животе. начал перечислять он, загибая пальцы. Зубная боль, импотенция. У нас тут, знаете ли, на любой вкус сундуки есть. Один парень вообще прище на жопе поймал и теперь демонстративно не может сидеть с таким жалким видом, что я всерьёз подумываю его пристрелить. Вы же шутите, да? спросил тот, не зная, должен ли он ругаться или плакать от обиды. Ну, протянул гоблин, сделал задумчивый вид. «На самом деле все зависит от того, что вы сами об этом думаете. Если вы в это не верите, то, скорее всего, с вами ничего не случится». «Ух!» Выдохнул мужчина, все еще чувствуя приток унижения, но решив просто спустить все на тормозах, так как выбора у него в принципе особой не было. «Пожалуйста, не издевайтесь надо мной!» «Ладно?» — кивнул гоблин. «Повеселились и хватит». Вряд ли вы прибыли, чтобы с нами поиграть. Давайте поговорим о деле. Да, тут же кивнул тот в очередной раз с облегчением выдохнув. Прошу вас, сказав это, он двинулся вперёд, в очередной раз последовав за удаляющимся с площади гоблином и поймав в себе на мысли, что тот, кажется, стал казаться каким-то разочарованным.